Глава 18. Титан. Странно, но при виде этой двоицы у меня не возникло никаких эмоций. Ни гнева, ни ярости, ни даже презрения. Только мысли о том, как выпутаться из этой непростой ситуации. Хотя, признаюсь, что-то в их взгляде меня напугало. Наверное, то, что они смотрели на меня, как на подопытную мышку, а не живого человека. «Маньяки, чертовы!» «А ты серьезно возмужал за эти годы?» — произнес Александр. «Убил нашего Титана, потом чуть не вышел победителем из дуэли с пятью британскими ратниками. Очень неплохо, знаешь ли?» «Я решил пока что молчать». «И даже не скажешь ничего?» — ухмыльнулся третий. «А как же проклятие и уверенности в скорой расправе?» «Кажется, ты пересмотрел дешевых боевиков», — абсолютно спокойно ответил я. Он резко склонился надо мной, улыбка слетела с его лица, а взгляд стал хищным. «Перед тобой член императорской семьи! Ты должен называть меня ваше высочество!» «Арсений и Елена достойны этого титула, но не ты. Я не буду выказывать уважение такому подонку. Сам не знаю, что на меня нашло. Абсолютно не хотелось радовать этого ублюдка, показывая страх». «Смелость свою показываешь?» — спросил Александр полушепотом. «А знаешь, что я с тобой сделаю? Сперва мы начнем отрезать от тебя по кусочку, просто для того, чтобы проверить, как быстро ты восстанавливаешься. Потом перейдем к конечностям, ну и на закуску оставим твой мозг. Ты даже не представляешь, какую боль тебе предстоит пережить». «Сань, ну и мерзость. Мне обязательно слушать твои сексуальные фантазии». «Я тут же почувствовал резкий укол в бок». Боль была сильной, она на роботы не под контролем, так что приглушить ее не было возможности. Но все, чего Александр от меня добился, — это едва заметный стон. «Саша, заканчивай!» — наконец-то подал голос Вальтер. Он был явно спокойнее своего внука, ну или просто более умело себя сдерживал. «Не стоит портить такой важный для наших экспериментов материал!» Последние слова он сказал таким тоном, что меня непроизвольно передернуло. «Точно маньяк! Доктор Менгеле местного пошиба!» Александр выпустил медицинскую пыль и наложил мне ее на рану. Стало легче. «Посмотрим, как ты запоешь через несколько дней!» «Так ты хочешь музыку мою послушать? Без...» Договорить мне не дали. Вальтер щелкнул пальцами, и мне на лицо опустилась какая-то металлическая маска. Так и не понял, из пыли она сделана или нет. Да и какая разница, что именно меня пленило, если выбраться все равно нет никакой возможности. Сперва у меня взяли образцы крови, провели тесты и пропустили через аппарат МРТ. В прошлой жизни я ни разу в нем не был, но вот в фильмах видел, поэтому приблизительно понимал, как он должен выглядеть. Потом мне вернули контроль над нанороботами. Я сам заметил разницу, так как вся усталость ушла, а затекшие части тела начали подавать признаки жизни. Только вот сделали это не для того, чтобы облегчить мне жизнь. Просто Александр решил перейти от угроз к делу и проверить, как быстро восстанавливается организм Ратника, обладающего режимом боевого транса. Во время всего этого они мне вводили какие-то обезболивающие, чтобы я не отбросил коньки в процессе. Но это не добавляло мне оптимизма. И все это время я был полностью прикован к операционному столу и не мог нормально пошевелиться». Оставалось только слушать их разговоры о том, что именно они собираются делать со мной дальше. «Саш, посмотри!» — позвал внука Вальтер. Тот как раз занимался наблюдением за процессом восстановления моей почки. «Эта диаграмма показывает скорость регенерации ратника, которого мы поймали два месяца назад. Как там ее звали?» «Клара». «Точно! А вот эта линия — скорость регенерации Ярослава. Чувствуешь разницу?» «Почти вдвое выше», — заметил Александр. «Но почему? Неужели боевой транс влияет и на это?» «Я тоже сперва решил, что дело в определенных талантах нашего подобного, но потом кое-что вспомнил». Судя по звуку, Вальтер открыл полку и что-то оттуда достал. «Вот этот эксперимент я проводил еще до своего изгнания из России. Изучи досье. Тоже ратник с боевым трансом. Возраст, насколько я помню, несколько больше. Ему было около сорока тогда, но в целом данные очень схожи». «Тебе получилось незаметно нейтрализировать Ратника?» — удивился третий. «Удивишься, но нет. Это был один коллега, полностью поддерживающий мои идеи. К сожалению, он погиб во время моего отступления. Но сейчас важнее это. Видишь, его показатели не сильно отличаются от показателей Клары. Поэтому наш будущий Абсолют как-то слишком выделяется среди своих коллег». «Точно!» А ведь еще можно вспомнить о внезапном раскрывшемся потенциале и последующем феноменальном прогрессе. Но это не настолько удивительно. Все-таки подобные случаи редко, но случаются. Можно вспомнить того же Бениссио». Какое-то время эти двое молчали, после чего Вальтер продолжил. «Люди управляют пылью всего 50 лет. Это очень короткий срок, чтобы сделать нормальный статистический анализ. К тому же многие страны скрывают подобную информацию». Раньше меня это выводило из себя, но сейчас в наших руках наконец-то появилось что-то, что позволит вывести мою разработку на абсолютно новый уровень». «Ты про...» «Молчи!» — рявкнул старик. «Не стоит поднимать подобные темы при посторонних!» «Да что он сделает? Все равно живым ему отсюда не выбраться!» — хохотнул третий. «А может, дело в том, что Ярослав пошел по пути контроля? Насколько я помню, это существенно влияет на скорость регенерации». «Сам посмотри, твой прошлый подопытный выбрал путь силы, поэтому и данные могут отличаться». Какое-то время они молчали. Слышался только звук перелистываемых страниц. «Ой, вполне возможно, тут сыграла целая совокупность факторов. Ладно, давай лучше посмотрим, как у него восстанавливаются легкие». Через какое-то время меня оставили одного. Точнее, судя по звукам, у входа стояли двое охранников, изредка переговаривающихся друг с другом. Страха по-прежнему не было, как и боли. Последнее, чего хотели Вальтер с Александром, это добиться моей смерти от болевого шока. У меня, наконец-то, появилось время на то, чтобы оценить свои перспективы. они были нерадужными. Из оружия у меня есть только режим боевого транса. Только толку от него, если я даже пальцем не могу пошевелить. То ли вкололи мне что-то, то ли оковы специальные, понятия не имею. Остается надежда на испанца или других малийцев, при условии, что первого не устранили, а остальным не создали других проблем. Еще остается Даниэла и аргентинская армия. Но это возможно только при условии, что я до сих пор нахожусь в Бразилии. Интересно, а сколько я был в отключке? И что в итоге случилось с Марией? Ответ на последний вопрос я узнал уже на следующий день. Как и то, насколько сильную боль может испытать человек, у которого берут биологические материалы. Но обо всем по порядку. Утром показался Вальтер, почему-то без Александра. Он, в отличие от своего внука, практически не разговаривал, чем наводил еще большую жуть. Он вообще очень сильно отличался. Старик был холодным, расчетливым маньяком. Он работал не спеша, стараясь досконально изучить каждую новую водную. Третий же, наоборот, стал каким-то чрезмерно импульсивным. Или он всегда таким был и просто носил маску простоватого парня? Все может быть. Я пытался разговорить его, но все было тщетно. Вальтер не реагировал ни на подколки, ни на вопросы, ни на прочие способы вывести его на беседу. Зачем я это делал? Для сбора информации, раз. Чтобы не свихнуться от неизвестности, два. В конце концов, мне надо было что-то делать, чтобы оставалась иллюзия контроля. Но старик только брал новые анализы, а потом в полной тишине изучал их. В какой-то момент я даже петь начал, чтобы вывести его из себя, но тот лишь снова надел на меня металлическую маску и вернулся к своим делам. А потом и произошел момент, заставивший меня впервые закричать от боли. Судя по тому, что Вальтер наговорил диктофон, Он собирался взять у меня материал из спинного мозга, а потом ввести туда же какое-то вещество. Следом за этим он снял ремешок, фиксирующий мне голову, после чего привез в комнату Марию, которая была также прикована к койке, но при этом без сознания. «Препарат ускоренного развития. Эксперимент 379», — проговорил старик в микрофон, вставляя колбу с моим материалом в центрифугу. «Чего вы там делаете? Зачем привезли ее сюда?» Вальтер наконец-то обратил на меня внимание. «Ты зря испытываешь мое терпение, щенок!» Он медленно подошел ко мне и посмотрел в глаза. Я тут же подметил, что у него какой-то пустой, отсутствующий взгляд, словно у неживого человека. «Задай еще несколько вопросов, и тогда обещание, что давал мой внук, покажется тебе райской прогулкой». Вот этому я почему-то поверил, поэтому решил не провоцировать его лишний раз. Ждать пришлось минут двадцать, после чего машина остановилась, и виртуальный помощник начал зачитывать результаты эксперимента. Я не особо много понимал в технических терминах, но, судя по довольному виду Вальтера, произошло что-то очень хорошее. Для него. Он потер руки и вновь подошел ко мне. Было видно, насколько он эмоционально возбужден. «Вот теперь я могу немного посвятить тебя в суть своих разработок». Сам в начала моих экспериментов я старался понять причину, почему одни люди могут становиться титанами и уничтожать целые города, а другим не суждено дотянуться даже до ранга воина. Ты только представь, если раскрыть саму суть этого феномена, то можно убрать эти преграды и сделать совершенного бойца из любого, любого человека». Ему явно хотелось с кем-то поделиться новым открытием. Но так как единственным живым человеком в комнате была бессознательная Мария, выбор пал на меня. Естественно, мы бы не раскрыли этого открытия перед остальным миром. По крайней мере, до того момента, пока не создадим достаточно титанов, чтобы разом устранить всех, кто попытается поднять голову. «Так это все ради мирового господства?» — с презрением в голосе спросил я. Впервые я увидел какой-то огонь в его глазах. «Мне плевать на мир, на его жителей!» И даже на собственную семью. Когда-то у меня забрали самое важное, что было в жизни. Теперь я хочу, чтобы все почувствовали эту боль». Он отошел на несколько шагов и начал проводить какие-то манипуляции над телом Марии. «Люди никогда не понимали, что меня интересовали только две вещи. Мои эксперименты и...» Тут он резко осекся. «Вернемся к делу. Я и так уже сказал слишком многое». «Сейчас мы введем полученную с помощью твоего материала сыворотку в кровь этой девушки и попробуем протолкнуть ее в ранг Титана». Он нажал на что-то, и спустя несколько секунд в комнату вбежало множество полностью экипированных бойцов, тут же выпустивших ранговую пыль. «Взять ее на прицел. Если что-то пойдет не так, бить на поражение. Девушка не представляет для нас большого интереса. Только парня не заденьте. Сперва мне надо немного покопаться в ее мозгу». Один из военных рявкнул что-то на незнакомом языке. Олеси у меня не было, так что синхронного перевода я не получил. Следом он отдал еще одну команду, и все остальные нацелились на Марию. Вальтер подхватил колбу и заправил из нее шприц. «Подожди!» — выкрикнул я. «Это опасно!» Вид беззащитной девушки немного выбивал меня из колеи. Как и то, что при удачном эксперименте срок моей жизни резко подойдет к концу. «Еще как!» — безэмоционально ответил старик, после чего подошел к девушке и ввел ей препарат. Сперва ничего не происходило, но спустя секунд десять датчики на мониторе, подключенном к Марии, начали сходить с ума. Бразильянка резко очнулась и закричала. Ее выгнало дугой, а затем начало трясти. Голова завалилась на бок, поэтому я смог увидеть ее взгляд полный боли и отчаяния. «Остановись!» «Я понимал, что мои просьбы абсолютно бессмысленны. Для Вальтера наши жизни не значили ровным счетом ничего. Думаю, в его голове мы не особо отличались от подопытных мышек, что есть в каждой лаборатории». Тем временем тряска прекратилась, но из глаз девушки пошла кровь, при этом она продолжала очень тяжело дышать. «Хватит! Что вы за звери? Тварь, тварь, тварь!» Сердце бешено колотилось. Я не мог оторвать от нее взгляда и сам не заметил, как из моих глаз потекли слезы. «Прости!» Я думал отвернуться, но неожиданно время словно остановилось. На меня навалилось невероятное спокойствие. Звуки казались отдаленными, а проблемы — какими-то незначительными. Словно для их решения мне нужно было всего лишь захотеть. Это чувство очень напоминало первое использование режима боевого транса. Только оно было намного, намного сильнее. Движение рукой, и одна из оков слетает. За ней отправляются и остальные. Я поднимаю голову и подмечаю, что в меня летят пули. Люди что-то кричат, но их слова кажутся какими-то медленными и нелепыми. И тут же пришло понимание одной простой вещи. Не знаю, что именно со мной произошло, но они не выйдут отсюда живыми.